«Ну, разве это жизнь, — сказал я, — на льду, распятые, и даже пикнуть не смей, прям как эмигранты беспаспортные. Я тебе закажу одного, самого крупного. Я отказался. Не сегодня, Роберт. Не хочу свой первый же день ознаменовывать убийством. Сохраним жизнь этим несчастным. Даже столь жалкое существование им, наверное, кажется жизнью, и они готовы ее защищать. Закажу-ка я лучше крабов. Они уже сварены. А ты что будешь? Амара. Хочу избавить его от мук. Два мировоззрения, — заметил я. У тебя более жизненное. Мое недостаточно критично. Ничего, скоро это изменится. Мы вошли в ресторан. Нас обдало волной тепла и одуряющим запахом рыбы. Почти все столики были заняты. По залу носились официанты с огромными блюдами, из которых, словно кости после людоедского пиршества, торчали огромные крабьи клешни. За одним из столиков, выпятив локти, восседали двое полицейских, присосавшись к крабьим клешням, точно к губным гармошкам. Я непроизвольно попятился, ища глазами выход. Роберт Хирш подтолкнул меня в спину. «Бегать больше чем, Людвиг», — сказал он со смешком. «Правда, легальная жизнь тоже требует мужества, иногда даже большего, чем бегство. Сидя в красном плюшевом будуаре, который именовался в «Мираже салоном», я учил, Английскую грамматику. Было уже поздно, но спать идти не хотелось. В комнатенке по соседству, именовавшейся приемной, тихо хозяинчил Мойков. Спустя некоторое время я услышал, как к дверям кто-то подходит. Походка была прихрамывающая. Это странное, как бы запинающаяся в синкопе хромота, сразу напомнила мне о ком-то, кого я знал еще в Европе но в полутьме разглядеть пришельца не удавалось. «Лахман — Лахман! — окликнул я наугад. Человек остановился. «Лахман — Лахман! — повторил я, включая верхний свет. Нехотя тусклым желтоватым маревом он полился из-под потолка с трехрожковой люстры в стиле модерн. Человек уставился на меня, недоуменно мигая. — Господи, Людвиг! — — воскликнул он, наконец. — Давно ли ты здесь? — Три дня уже. — Я тебя по походке узнал. — По моей проклятой поступе амфибрахии? По твоему вальсирующему шагу, Курт? — Как же ты сюда перебрался? Уж не по Рузвельта или по спискам наиболее ценных подлежащих спасению представителей европейской интеллигенции? — Я покачал головой. Наш брат в этих списках не значится. Не настолько мы, бедолаги, знамениты. Я-то уж точно подтвердил Лахман. Пошел Мойков. Так вы знакомы? Да, — ответил я. Знакомы давно. И по многим тюрьмам. Мойков снова выключил верхний свет и принес бутылку. — Самый подходящий повод — пропустить рюмашку, — заметил он. — Праздники надо отмечать в порядке их поступления. — Водка за счет отеля. У нас тут гостеприимство. — Я не пью, — отказался Лахман. — И очень правильно, — одобрил Мойков, наливая только мне. — Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и часто праздновать встречи, — заявил он. К тому же это дарит иллюзию долгой жизни. Ни Лахман, ни я ничего на это не ответили. Мойков был другого поколения, из тех, кто в семнадцатом бежал из России. То, что в нас еще полыхало пламенем, в нем давно уже улеглось пеплом легенды. «Ваше здоровье, Мойков», — сказал я. «И почему мы не родились йогами?» Или в Швейцарии?» Лахман Горько усмехнулся. «Да, хотя бы не евреями в Германии, и то хорошо. Вы передовой отряд граждан мира, — невозмутимо возразил Мойков, — вот и ведите себя, как настоящие первопроходцы. Вам еще памятники будут ставить». И пошел к стойке выдать кому-то ключ. «Остряк!» — сказал Лахман, глядя ему вслед. — Ты для него что-нибудь делаешь? — В каком смысле? — Водка, героин, тотализатор, ну и прочее. — Он этим занимается? — Говорят. — Ты за этим и пришел? — Нет. — Но прежде я тоже тут ютился, как и почти всякий новоприбывший. Подарив мне взгляд заговорщика, Лахман уселся рядом. — Понимаешь, все дело в одной женщине, она тут живет, — зашептал он. — Представь себе, пуэрториканка, сорок пять лет. Одна нога не ходит. Она под машину попала. У нее сожитель есть, сутенер-мексиканец. Так вот, этот мексиканец готов за пять долларов предоставить нам ложе. У меня больше есть. Так она не хочет. Слишком набожная. Прям беда. Она верна ему. Он ее за это колотит, а она все равно не соглашается. Она уверена, что Бог смотрит на нее из облака. Даже ночью.